На повестке дня еще оставался план выправления оси вращения Земли. Речь шла о том, чтобы создать на Земле более равномерный климат, без полярных морозов и экваториальной жары. Гуманная цель этой экспедиции заключалась в том, чтобы помочь большему числу видов выжить в борьбе за существование, но результат оказался прямо противоположный ожидавшемуся. Инженер Ганс Якоб Плёцлих вызвал грандиознейший ледниковый период кембрийской эпохи, взорвав мощное и устройство, которое дало земной оси чувствительный тычок. Первое оледенение, не остудив опрометчивого временщика, стало косвенной причиной второго. Увидев плоды своих деяний, инженер Плёцтлих без моего ведома подпалил еще один коррекционный заряд. В результате возник хроноклазм, И началась новая ледниковая эпоха. На этот раз в плейстоцене. Прежде чем я снял его с должности, этот упрямец умудрился устроить третью хроноколлизию. С тех пор, по его милости, магнитный полис Земли не совпадает с осью вращения, ибо планета, раскачавшись, до сих пор не может остановиться. Один временной осколок оптимизатора влетел в миллионный год до нашей эры — Теперь на этом месте красуется Большой Аризонский кратер. По счастью, обошлось без жертв, так как людей тогда еще не было. Сгорел только лес. Другой обломок затормозил лишь в 1908 году. Современники знают его как падение Тунгусского метеорита. Как видим, это были вовсе не метеориты, а разлетевшиеся во времени куски неуклюже сработанного оптимизатора. Несмотря ни на чье заступничество, я выгнал Плёцтлиха с, с работы, а когда его застали ночью в хроноратории, мучаясь угрызениями совести, он хотел, вы только представьте себе, поправить содеянное. Я потребовал для него в качестве примера наказания полного изъятия из времени. В конце концов, уступив нашоптыванием Розенбайсера, о чём теперь сожалею, я взял на вакантное место инженера Диндала. Я не догадывался, что это свояк профессора. Последствия кумовства, в насаждении которого я невольно участвовал, не заставили себя ждать. Диндал был изобретателем тормоза, торсионно-молекулярного замедлителя, впоследствии усовершенствованного хроноинженером Филоном. Они рассуждали так. Поскольку при хроноклазмах высвобождается чудовищная гигахронная энергия, лучше превратить ее в чистое излучение – нежели допустить образование взрывной волны, вроде той, что выжгла Марс. Эта недоработанная идея, благие намерения не в счет, стоила мне многих огорчений. Тормоз и в самом деле преобразовывал кинетическую энергию в радиационную. Но какой в этом смысл? если от этого излучения в самый разгар мезозоя начисто вымерли все звероящеры и бог знает сколько еще других видов. Филлон утверждал, что в этом не было ничего плохого, поскольку благодаря ему на опустевшую сцену эволюционного процесса вышли млекопитающие, от которых произошел человек. Как будто это было предрешено. Устроив звероцит, нас лишили свободы антропогенетического маневра, да еще требовали за это похвал. Диндал сделал вид, будто сожалеет о случившемся и даже выступил с самокритикой, но то, что он будто бы добровольно подал в отставку, неправда. На самом деле это я заявил Розенбайсеру, что пока его свояк остается в проекте, ноги моей не будет в дирекции. После серии неудач я собрал весь коллектив и предупредил, что отныне